Часть третья. Макс. Дождь моросит шепотом, так он Набокова. С неба глядят мертвые, Клюют на окна. Нам, заколдованным, смешно и холодно. И, кажется, в этом богом забытом городе мы так и подохнем. Курара школьная. Глава первая. Евгений Ползин зашел в бар и, увидев радостно махнувшего рукой Соколова, Поспешил к нему. — А чего глаза такие красные? Вместо приветствия прокричал Ползин, стараясь перекрыть гул голосов. Перед Соколовым стояли две кружки темного пива. Одна из них была почти опустошена. Звезда в горле застряла. Соколов сделал пару изящных глотков. Прикинь, чуть не проглотил, когда пил. Думал, откинусь прямо там. — Получить майора и умереть? — Ползин рассмеялся и поднял пиво. «Поздравляю!» – дождался. Он ударил своей кружкой по запотевшему боку Соколовской и сделал несколько жадных глотков. «Не жалеешь, что ушел?» Соколов вытер пену с верхней губы. «Сейчас бы подполом мог быть!» Евгений чуть не подавился пивом. «Я? Подполом? Да я удивляюсь, как меня Шаров из капитанов выпустил!» «Лучше на пенсии». Он сделал небольшой глоток из своей кружки и прибавил. Вот уж не думал, что буду Чечню добрым словом поминать. А если бы не она, еще бы год лямку тянул. — Как там на пенсии? — Соколов хохотнул. — К земле не потянуло. — Не поверишь! — улыбнулся одними уголками губ ползем. Присмотрел себе домик в деревке. — О, Невьянская. Шесть соток. Там десять жилых дворов осталось. Соседний участок, кстати, пустует. Так что хватай жену с сыном и поехали со мной. — Да куда я из родного отдела? — пожал плечами Соколов. — И так народу не хватает. Зашиваемся. Лежащий тут же на столе телефон Соколова моргнул подсветкой. Он прочитал пришедшее сообщение и потряс трубой. — Во, о чем и речь. Экстренно всех собирают. Первый выходной за две недели, блин. Соколов, с сожалением, посмотрел на половиненный бокал пива, тяжело вздохнул и протянул руку для пожатия. — Ладно, Жень, побегу. «Ты не пропадай!» Ползин пожал протянутую руку. «Еще раз с майором тебя! Что случилось-то?» «Вроде ребенок пропал!» Соколов засунул телефон в задний карман джинсов и встал со стула. В груди у Ползина что-то кольнуло. «Мальчик!» Развернувшийся уже в сторону выхода Соколов обратился к бывшему коллеге. «Чего?» «Пропал. Мальчик?» Ползин глянул в экран телефона. «Не написали еще?» «Боишься, что знакомый кто-то?» Ползин пожал плечами. «Напиши, как узнаешь. По-дружески». «По-дружески напишу», — улыбнулся Соколов. «Все, я побежал. Бывай». «Бывай», — автоматически махнул рукой Ползин. Соколов вышел из бара, а Ползин погрузился в тяжелые раздумья. Перед глазами встало исказившееся от страха лицо Коли Сычева. Слуховая память услужливо подкинула истошный крик и мясистый звук, нанизавшегося на арматуру тела. Мужчина вздрогнул. Преступник пойман. Это во-первых. А во-вторых, это дела полиции. А они больше волновать Ползина не должны. У него хватает своих. Еще пару секунд Ползин пытался внушить себе эту мысль. А потом, чертыхнувшись, достал телефон и открыл мессенджер. Сокол, ты только обязательно напиши. Сообщение. Санечка. — Санечка, пожалуйста, ответь. — Сань, мне очень плохо. — Сня... Игорь сидел на выходе из кухни прямо на полу. Идти до комнаты не было сил. К тому же все запасы алкоголя стояли за кухонной дверью. Искать функциональный протез тоже не хотелось. Поэтому мужчина откинул в сторону телефон, глотнул из ближайшей к нему бутылки и, оставив ее в сторону, снова открыл мессенджер. Санюшка. — Саня, давай поговорим. Игорь всхлипнул и снова взялся за бутылку. Телефон завибрировал, и мужчина, поспешно отпустив горлышко, схватился за трубку. — Ты мне мешаешь спать. Ледяной голос жены окатил Игоря градом мурашек. Он попытался собрать расползающиеся мысли. — Санечка, прости меня. Мужчина откинул голову назад, больно ударившись затылком. — Я... я все сделаю, что хочешь. «Ты мне это в ночь перед разводом говоришь?» Вздохнула на том конце провода Саня. Непознавато. «Да мы не пойдем просто, и все!» Игорь зажал телефон плечом и потер затылок. «А вместо ЗАГСа завтра к психологу запишемся. Ты же давно говорила...» «Вот именно, что я давно говорила, много лет говорила, что тебе разобраться нужно с...» Ее голос сорвался. «С всем этим...» что я не смогу до конца жизни под твои крики просыпаться. Я нормально спать хочу, нормально жить, семью нормальную. Игорь шмыгнул носом. А мы с тобой ненормальная семья. Сам прекрасно знаешь, что ненормальная. Саня снова вздохнула. Ложись спать, Игорь. Завтра в девять нужно в ЗАГСе быть. Не пойду. С детским упрямством заявил Игорь. Не пойдешь, нам назначат новое заседание. А потом еще. Не завтра, так через месяц нас разведут. Доброй ночи. Не дожидаясь ответа мужа, она положила трубку. Игорь уткнулся лбом в колени и надрывно заревел. Конечно, Саня была права. Как всегда. Последние недели Игорь пытался вычислить тот момент, когда их брак пошел через точку невозврата. Наверное, когда Саня перестала заговаривать о детях. Нужно было придать этому значение, что-то сделать. Коротко завибрировал телефон. И Игорь с надеждой повернул к себе экран. Рабочий чат. «Отвалите! Я на больничном!» Игорь отбросил от себя аппарат. Тот, однако, не собирался замолкать. Одно за другим посыпались десятки уведомлений. «Издеваются!» Второй час ночи. Игорь открыл чат, чтобы убрать оповещение, и не сразу смог вспомнить, что собирался делать. На весь экран выплыла ориентировка. Кристина завернулась в махровое полотенце и босыми ногами прошлепала к зеркалу в ванной. Назойливо ныло, намекая на перемену погоды, поврежденная когда-то нога. На два дня из десяти. Фигня. Девушка провела рукой по запотевшему стеклу. По плечам рассыпались темно-русые пряди. Она перестала красить волосы после переезда в Москву. А пару лет назад, наконец, отказалась от челки. Придерчиво осмотрев отражение и заметив уже привычные морщинки на лбу, она пошла в комнату. Та служила ей спальней, гостиной и рабочим кабинетом одновременно. В приглушенном свете торшера ребил таблицами экран ноутбука и негромко бормотал телевизор. Кристина плюхнулась на кровать и щелкнула пультом. «Оставь! Я хотел досмотреть!» «Я работаю! И вообще заколебал на трупы глядеть!» Отрезала девушка и закрыла глаза. С тех пор, как Ник научился управлять телевизором, у него появилось крайне неприятное для Кристины увлечение. Он полюбил передачи про маньяков. Экран телевизора снова зажегся. «Не мешай отдыхать, женщина!» «Слышь, ты от чего устал-то?» «Харе! Ругаемся, как старые женатики!» За прошедшие годы Кристина свыклась с мыслью, что кроме Ника в ее жизни не будет мужчин. Поначалу она пыталась завести отношения, Но очень скоро скрывать свою тайну становилось невозможно, особенно когда дело доходило до постели. Однажды Ник так азартно комментировал действия претендента на отношения, что у Кристины случилась истерика. Ухажер, кажется, обиделся и ей больше не звонил. Сообразив, что поработать ей больше не удастся, Кристина прошла на кухню и достала вино. Привычно ощупав пробку и убедившись, что проколов в ней нет, девушка открыла бутылку и наполнила до краев стакан. Вернувшись в гостиную, она переоделась в пижаму и завернулась в одеяло. На экране шевелил усами Коневский. Кристина сделала изрядный глоток вина и вздохнула. «Чем я стала?» «Бухаю с голосом из головы и смотрю передачи для пенсионеров». «Сама ты голос из головы!» «А ведь я хотела себе удивительной судьбы!» Игнорируя выпады Ника, задумчиво проговорила девушка. «В какой момент все пошло не так?» На кофейном столике завибрировал телефон. «Кто это?» «Встань да посмотри». «Ник, мне лень. Хоть намекни». Звук телевизора стал громче. Кристина, глотнув еще вина, дотянулась до телефона и взглянула на экран. На нем светились бело-синие прямоугольники сообщений из ВК. «Крис, привет». «Скажи, это шутка какая-то?» Кристина перевела взгляд на имя отправителя. Вероника Шарова. «Че там?» Прошлая жизнь стучится. — Не ответишь? — Ее взломали, наверное. Сто лет с ней не общались. Кристина сделала глоток и уставилась в телевизор. Телефон снова завибрировал. Она постаралась сосредоточиться на сюжете. — Простыня, — вещал Леонид Семенович, — обыкновенный предмет советского быта. — Крис. — В умелых детских руках она может превратиться в костюм призрака или мушкетера. — Крис. «Именно такой простыней? Крис! Да что? Что? Что тебе нужно?» Кристина закричала это вслух и сама удивилась тому, сколько злости в ее голосе. Ник звучал встревоженно. «Глянь, тут, кажись, не взлом. Опять сообщение без спросу смотришь?» Сама сказала намекнуть. «Что там? Просто посмотри. Пожалуйста». Первый раз на Кристининой памяти Ник говорил ей «пожалуйста». Что-то тревожно ёкнуло внутри. Она подошла к кофейному столику и взяла в руки телефон. На экране высветились сообщения от Вероники. Помимо двух предыдущих пришел еще и прикрепленный файл. С красной рамой листа на Кристину смотрело знакомое лицо: Помогите найти ребенка. Шевцов Максим 10 лет, 2008 год рождения. Город Екатеринбург. 23 марта 2018 года вышел с тренировки в Коск, Россия, и пропал. Приметы. Рост 135 сантиметров. Худощавого телосложения. Волосы темно-русые. Глаза серые. Одежда. Темно-зеленая куртка типа парка. Темно-синие джинсы. Сине-желтая полосатая шапка с помпоном. Черные сапоги. На шапке металлический значок в виде теннисных ракеток. Просим сообщать любую информацию по горячей линии». Девушка села на диван и еще раз перечитала последнее сообщение. Потом подняла пустые глаза на экран. Кристина видела младшего брата два раза в жизни. Десять лет назад, когда ее родители приезжали к сестре отца с грудничком. И прошлым летом, когда брат каким-то чудом раздобыл номер ее телефона. Он ехал на море с пересадкой в Москве и упросил Кристину встретиться с ним на вокзале. Сама не понимая, почему, она согласилась. На перроне к ней стремительно подбежал невысокий мальчишка с такими же, как у нее, темно-русыми волосами и серыми глазами. «Кристина, привет! Я Макс!» Они мило поболтали минут двадцать. А перед тем, как садиться в поезд, брат крепко обнял ее. «Приезжай к нам в гости!» Родители ссорятся. Вместо ответа спросила Кристина. Лицо Макса погрустнело. «Лучше ты приезжай!» «Как-нибудь на каникулы. Я тебе Москву покажу». «Я приеду», — закивал Макс, и тут же деловито достал из заднего кармана кнопочный телефон. «Диктуй адрес». И Кристина, засмеявшись, продиктовала домашний адрес. А потом Макс запрыгнул в поезд и уехал. «Классный пацан», — прокомментировал тогда Ник. А Кристина подумала. «А действительно классный? В кого это интересно?» Кристина отключила телевизор, вскочила с кровати и, нервно расхаживая туда-сюда, набрала номер матери. — Почему мне не написали? — вместо приветствия спросила она. В трубке раздались приглушенные всхлипывания. — Да мы... мы... не думали. Мать разрыдалась во весь голос. С трудом удержавшись от едкой реплики, Кристина терпеливо ждала, пока мать успокоится. — Давно его ищут? — Мы час назад в участок ходили. Мать шмыгнула носом. Он в восемь должен был вернуться. Тренировка в семь заканчивается. Он Генку друга до остановки провожает, потом домой. А сегодня Генка-то заболел. Максимка тоже не хотела идти. Говорил, палец болит. Мать разразилась чередой беспорядочных всхлипов. Кристина бросила взгляд на часы и произвела нехитрые подсчеты. То есть родители хватились Макса только спустя четыре часа после тренировки. А ей вообще не удосужились сообщить. А с другой стороны, а что бы ты сделала?» Пропустив дельное замечание Ника мимо ушей, Кристина прервала мамины рыдания. «А потом? Потом мы поняли, что долго его нет. Стали звонить, вышли в п подъезд, а там около батареи чехол его стоит от ракеток». Кристина принялась обкусывать ноготь большого пальца. Перед глазами встал образ младшего брата, греющего ладони на батарее. Она представила, как в полутьме подъезда Макс чутко прислушивался к крикам из-за двери. Внутри что-то болезненно сжалось. Я сейчас покупаю билеты, вылетаю к вам. Чем смогу, помогу. Спасибо, Кристиночка. Ты Не дожидаясь окончания предложения, Кристина нажала на сброс. Возвращаемся в Йобург. Прикинь. Кристина свернула таблицу и кликнула на иконку браузера. Что будем делать? Пока не знаю. Кристина забегала пальцами по клавиатуре. «Что бы ты сделал на моем месте?» «Сдох бы в яме с арматурой!» — хохотнул Ник. «Но тебе не советую. Поехали, чё? На месте разберемся». «Вот и я так думаю». Кристина открыла сайт с авиабилетами. «На месте разберемся».